Четвертая глава. Прежде Алексею никогда не доводилось видеть настолько красивых женщин, как Ирина Афанасьевна Шустовская. Разве что на экране телевизора. Но внешность телезвезд и кинодив чаще всего результат профессионализма пластических хирургов, косметологов, диетологов, модельеров, гримеров, парикмахеров, операторов и прочих умельцев, занимающихся современным мифотворчеством. Здесь же он своими глазами лицезрел женщину, которая была красиво живой, естественной, природной красотой. И это производило сильное впечатление. Наведавшись в понедельник утром в поселковую администрацию, Алексей ожидал увидеть в кресле главы типичного немолодого чиновника или чиновницу в строгом костюмчике и очках. Столкнувшись с Ириной, так она попросила называть себя, он застыл на пороге, разинув рот. Любая фотомодель на ее фоне выглядела бы невзрачной дурнушкой, чего уж говорить об обычных девушках. Ирина была блондинкой, причем, похоже, натуральной. Интересный разрез больших зеленых глаз, идеальная форма бровей, идеальный рисунок губ, Классический нос, аккуратный подбородок, высокий лоб. Лицо ее было настолько безупречным, что это казалось почти нереальным. Алексей однажды где-то прочел, что идеальная красота скучна и невыразительна. Во внешности настоящей красавицы обязательно должна присутствовать некая неправильность, призванная придать изюминку, добавить индивидуальности. Глядя на Ирину, он понял — это полный бред. Изюминкой этой женщины являлась ее удивительная, уникальная, лишенная малейшего изъяна ослепительная красота. Вместо костюма на Шустовской был открытый топ, обнажающий покрытые ровным золотистым загаром плечи и юбка, не скрывающая длинных стройных ног. Никаких очков не было и в помине, зато уши украшали крупные броские серьги, которые на любой другой женщине смотрелись бы вульгарно, а Ирине необычайно шли, подчеркивая совершенную линию скулу. В довершение всего, глава администрации была очень молода. Ирине, как позже выяснилось, было всего 29 лет. К реакции на свою внешность она, видимо, давно привыкла, так что спокойно дождалась, пока Алексей придет в себя, подберет с пола челюсть и вспомнит, зачем пришел. «Доброе утро», — несколько смущенно поздоровался он. В памяти всплыл образ Маруси, и Алексею стало совестно, словно он только что вылез из постели с любовницей. К слову сказать, при всем том, что женщинам он нравился и прекрасно об этом знал, жене Алексей не изменял. Почти. Пара-тройка эпизодов трахотерапии, словечко из лексикона Олега, не в счет. Романов не заводил ни из страха потерять Марусю. Он был уверен, что она простила бы, если бы узнала, а просто потому, что не видел в этом особого смысла. Может, был чересчур рационален и даже ленив? Зачем обременять себя негативом, враньем, скандалами, слезами, упреками? К чему лишние муки совести? Ради чего? В сущности, большинство женщин предсказуемы и однообразны. По крайней мере, таковы были многочисленные подруги, прошедшие через его холостяцкую жизнь. «Здравствуйте, Алексей. Я так и думала, что вы сегодня к нам заглянете». Обворожительно улыбнулась Ирина. «Как вы догадались, кто я?» – удивленно спросил он. «Ну, это не сложно. Поселок у нас маленький, немногим более 150 жителей. Разумеется, я всех прекрасно знаю. У нас вообще все друг друга знают. Мы живем очень сплоченно». И когда на пороге появляется незнакомец, без труда можно понять, что это и есть наш новый сосед. Что касается имени, тут тоже просто. Вадим Дубцов, риэлтор, был здесь на прошлой неделе и рассказал, что дом на Приморской купила семья. Вадим занимается недвижимостью в каменном клыке, и все покупки-продажи идут через него. Как видите, ничего необычного. Давайте знакомиться. Она обогнула стол и подошла к нему, протянув руку. От этого прикосновения по телу прошла тягучая сладкая волна. Во рту мгновенно стало сухо. В Ирининых глазах промелькнула едва заметная понимающая усмешка. Аромат ее духов был сладковатым, одурманивающим, как и она сама. Пожалуй, это скорее вечерний парфюм, однако ей этот аромат, несомненно, очень шел. «Присаживайтесь», — предложила Ирина, опускаясь на диван. Алексей повиновался, однако предпочел выбрать стоявшее рядом кресло. Ирина снова усмехнулась, уже более откровенно. «Вашу жену зовут Мариной?» «Да, но я называю ее Марусей». «Как мило! Сколько лет вашей дочери?» Продолжила расспрашивать Ирина. «Вообще-то Алиса — дочь Маруси», — зачем-то поведал Алексей. В глазах Ирины что-то промелькнуло. Алексей не успел уловить что именно, она одобрительно улыбнулась и заметила. «А вы молодец! Не всякий мужчина сумеет принять и растить чужого ребенка, как своего. Если любишь женщину, любишь и ее ребенка». отрывисто бросил Алексей, раздраженный и собственным неуместным откровением, и еще больше незаслуженной похвалой, в которой ему почудилась скрытая издевка. Ирина чутко уловила его настроение и предпочла сменить тему. Деловито перечислила документы, которые следовало предоставить в поселковую администрацию, назвала сумму обязательных взносов, прояснила все вопросы, касающиеся коммунальных платежей. «Прощание получилось неловким». Внешняя притягательность Ирины была настолько выразительна, что появлялось навязчивое желание любые ее жесты и слова трактовать как приглашение к дальнейшему, более плотному знакомству. В планы Алексея совершенно не входил роман и тем более новые отношения, хотя ему показалось, понравилось так думать, что Ирина будет не против. Алексей ушел слишком поспешно, можно сказать, ретировался. Однако, когда он спускался по ступенькам, Ирина окликнула его. «Алексей, чуть не забыла!» Она стояла на верхней ступеньке, он на нижней. «У нас в каменном клыке есть давняя традиция. 31 октября мы устраиваем осенний бал. Вы, разумеется, приглашены. Ждем вас с женой и дочкой». «31 октября — это же Хэллоуин», — удивился Алексей. «Мы не признаем этот праздник», — отрезала Ирина. «Глупое нововведение, чуждое российской культуре, как и Валентинов день, так что не забудьте». «Но...» «Никаких «но», отказы не принимаются». Ирина смягчила некоторую резкость своих слов очаровательной улыбкой, изящно развернулась и скрылась в своем кабинете. Не вполне придя в себя после утренней встречи, Алексей приехал домой и сразу занялся делами. Требовалось немного поколдовать с проводкой. В кабинете постоянно мигала лампочка, и это моргание действовало на нервы. Монотонная работа успокаивала, и постепенно к нему вернулась способность мыслить рационально и хладнокровно. «Что это он, в самом деле, раскис как подросток? Слюни распустил?» «Ну, красивая, ну, сексуальная. Ума сексуальная». «Да мало ли таких! Что ему за дело до нее? «К тому же у такой женщины наверняка кто-то есть. Не может не быть». От этой мысли стало одновременно и лучше, и хуже. С одной стороны накатило облегчение, с другой подступило что-то похожее на ревность. С досады он неосторожно ткнул куда-то рукой, и его легонько дёрнуло током. Черт! громко выругался Алексей. «Привет!» Радостно сказала неслышно подошедшая сзади Маруська. «Ты, оказывается, уже дома, а я к морю ходила». «Оказывается, дома», — буркнул Алексей и посмотрел на жену. Ему всегда нравилось смотреть на нее. Тонкая, гибкая, нежная и хрупкая. Очень хорошенькая. В Марусе всегда были манящая беззащитность, трогательная ранимость и детскость. Алексей сразу обратил на это внимание, когда они только познакомились. С первых минут эта женщина вызвала в нем желание утешить, защитить, прикрыть, заступиться. Его фирма делала ремонт в садике, где работала Маруся. Он пришел в бухгалтерию трясти кое-какие вопросы, так и встретились. Поначалу она не доверяла ему, показывала шипы. Позже он понял причину ее недоверчивости. Но Алексей никогда не искал легких путей. Препятствия только разжигали решимость их преодолеть. И уже спустя пару месяцев Маруся переехала к нему. Он ни разу не пожалел об этом. Это была целиком и полностью его женщина. женственная, добрая, мягкая, уступчивая, терпеливая, кроткая. Слишком бойкие, излишне самостоятельные дамочки его не привлекали, может, даже немного пугали. И уж, конечно, он не потерпел бы, чтобы женщина рядом с ним превосходила его умом. Хотя, признаться, Алексей всегда относился к Марусе отчасти снисходительно, как к существу милому и любимому, но, несомненно, стоящему чуть ниже на ступени. Куда вели ступени, что это вообще за лестница такая, он и сам не знал. И если бы кто-то сказал ему, что Алексей считает себя лучше Маруси, он бы гневно опроверг такое утверждение, и все же... Это было что угодно — страсть, любовь, привязанность, влечение, доверие, но не отношение равного к равному. Впрочем, это все были дебри, в которые Алексей, как любой нормальный мужик, предпочитал не лезть. Просто принимал как данность. Появление Алисы посеяло смятение в душе, но, в общем-то, добавило уверенности, что он хочет быть только с Марусей. В тайне, не говоря ей, он решил сделать официальное предложение этой зимой, точнее, под Новый год, и представлял, как обрадуется Маруська. Сейчас она стояла перед ним, и, наверное, впервые в жизни он подумал, что было бы, окажись на ее месте другая женщина. Например, красотка Ирина Шустовская. Алексей немного растерялся и оттого разозлился. «Что ты вечно к морю бегаешь?» — грубо спросил он. «Надеешься алые паруса на горизонте разглядеть? А соль? Лучше бы обед приготовила! Есть хочу, умираю!» Маруся растерянности мужа не заметила, а вот на грубость слегка обиделась. «Тем более, что это было несправедливо. Я уже давно все приготовила!» — прохладно ответила она. «А к морю хожу, потому что нравится. Ты же сам хотел, чтобы мне тут понравилось!» В голосе жены прозвучал некоторый вызов, что было для нее необычно. Это охладило Алексея, и он слегка извиняющимся тоном поинтересовался. Что сварила? Алексей знал, что Маруся обожает готовить и рассказывать, что именно приготовила. Это сработало. Жена мигом перестала дуться. Ее лёгкость и отходчивость всегда ему нравились. Салат сделала с курицей, помидорами, сладким перцем и брынзой. Хлеб испекла. С пол утра с хлебопечкой разбирались. У меня же раньше не было. А еще красный суп сварила. Со свеклой. У Маруськи была смешная привычка называть супы по цветам. Имелось три вида супов. Белые, например, куриные, с фрикадельками, рисовый. Желтые — это рассольник, харчо, щи или солянка. И красные — томатный или борщ. Помимо цвета Маруся обычно еще уточняла. Желтый с капустой. На человеческом языке обозначало щи. А красный с помидорами — томатный суп-пюре. Сегодня она имела в виду, что приготовила борщ. Странно, но вдруг Маруськина привычка, которая обычно казалась Алексею смешной странностью, вызвала непонятное глухое раздражение. Идиотизм какой-то, деревенщина. «Неужели нельзя говорить, как все нормальные люди?» — пронеслось в голове. Он еле удержался, чтобы не произнести это вслух, и сквозь зубы обронил. «Ладно, ты иди пока. Закончу, тоже приду». «Хорошо», — покладисто согласилась Маруся. «А ты еще долго будешь?» «Нет», — коротко ответил Алексей, всем своим видом давая понять, что мешать ему не следует. Маруся, как обычно, угадала его настроение и тихо удалилась. Но ее понятливая тактичность сегодня пришлась не ко двору. Борщ был исключительный, как и все остальные. Маруська отличная хозяйка, ничего не скажешь. Наслаждаясь вкусом еды, Алексей испытывал легкие угрызения совести за свои недавние мысли. Маруся держалась настороженно. Чувствовала, что муж не в духе, но не могла уловить причину. — Алиска где? Почему не обедает? — спросил он, чтобы не молчать. Поела уже. За ней девочка зашла, соседка. Надей зовут. На днях познакомились. И они ушли куда-то», — пояснила жена. Когда она говорила о дочери, голос ее всегда звучал слегка испуганно. Маруся боялась и проявления Алискиного непростого нрава, и реакции Алексея. Метаться между двух огней легко. Оставалось только надеяться, что со временем острота ситуации сгладится. «Хорошо, что подружка появилась», — одобрительно отозвался Алексей. И Маруся заметно расслабилась. Затороторила что-то про необходимость общения, подростковую дружбу, воспитание девочек. Хотя что она-то может знать об этом воспитании? К вечеру напряжение немного спало. Алексей с головой ушел в планирование летнего кафе. Они решили все-таки именно его устроить на заднем дворе, а не бассейн. Маруся великолепно готовит. Это надо использовать в свою пользу. Еще один источник дохода не помешает. Нужно поставить несколько столиков. Непременно деревянных. Это же не вульгарная стограмошная. Сделать крытую веранду с мангалом и летней кухней. Шашлыки он и сам сумеет пожарить. Или можно будет кого-то нанять. Маруся возилась в гостиной с пледом. Она накупила разноцветные пряжи и теперь увлеченно вязала. Зимой будет очень уютно закутаться в яркий, пестрый плед и дремать. Согревать тело, отогреваясь душой. Маруся считала, что вещи, сделанные собственными руками, помнят и хранят тепло и заботу этих самых рук. Алиска сидела в своей комнате. Что делала, неизвестно. Слышно было разноголосое бормотание, временами звучала музыка, то ли телевизор, то ли компьютер. Маруся несколько раз порывалась заглянуть в комнату дочери, но дверь была заперта изнутри, а подходящего предлога, чтобы постучать, не находилась. Просто так, безо всякого повода, постучать, зайти и спросить у дочки, как дела, узнать, чем она занимается, мать не решалась. Боялась нарваться на очередную грубость и резкий тон, поэтому тихонько вздыхала и снова бралась за свое рукоделие. Утреннее радостное марускино настроение не пропало бесследно, но как-то сжалось, потускнело. Это ничего, нормальный человек не может круглосуточно пребывать в состоянии счастливого возбуждения. Спокойствие куда более естественно. Однако прислушавшись к себе, Маруся поняла, что она вовсе не спокойна, скорее выжидает, прислушивается к чему-то. К чему тут можно прислушиваться? Обычная чуточку скучноватая, пресная жизнь маленького поселка. В местах, привыкших принимать и пропускать через себя потоки гостей и чужаков, жизнь в межсезонье замирает, становится вялой, тягучей, апатичной, неживой и немного зловещей, пожалуй. От Оттого и возникает странное настроение, когда глубоко внутри, за несколькими словами показного спокойствия и умиротворения, прячется опасливое ожидание. «Фу, что за глупости лезут в голову? Ничего зловещего! Никаких опасений!» Она резко дернула нить, и та порвалась. Маруся недовольно фыркнула, злясь на себя. Алексей поднял голову от бумаг и вдруг сказал «Маруська, я тебя люблю». И, глядя на ее изумленное лицо, муж нечасто позволял себе подобные изъявления чувств. Добавил «Хочешь, давай ребенка родим, бросай свои дурацкие таблетки». Повисла пауза. Тишина сгустилась и набрякла, губы у Маруси задрожали, в лице появилось что-то отчаянное, невыразимое. Она посмотрела на Алексея взглядом, который, как позже выяснилось, он запомнил навсегда и ничего не ответила. Но он и так все понял. Подошел к жене, обнял и прижал к себе. Маруся прильнула к нему, по щекам текли немые слезы. Она-то знала, что он все понял неправильно.